«Неужели ты не понимаешь, что он теперь граф Лесфорда?» Ингейн удивленно посмотрел на Уолтера, и тут до нее наконец дошло. Она резко натянула по воде. «Конечно, мой сын — граф Лесфорда!» Они молча глядели друг на друга. Ингейн начала успокаиваться. «Уолтер!» — воскликнула она. «Все изменилось. Теперь я могу спокойно туда возвратиться. Власть в моих руках!» Наконец я настоящая хозяйка Булейра. Глава 15. Венеция. Господин Марко Дандоло, брат дожи и самый богатый купец Венеции, искрился энергией. Он был должен поставить мировой рекорд в кораблестроении и выиграть спор у Джованни Флоренц. Утром, когда колокол Марангона возвестил начало рабочего дня, бригада опытных мастеровых заполнила арсенал и приступила к сборке корпуса огромной галеры с двумя рядами вёсел, которую господин Дандола станет использовать в торговле с Западом. Всё было готово для мастеров: дубовые доски для остова и киль, выдержанные в море неподалёку от Лиды в течение 10 лет. Сосна для мачт, орех для руля, ильм для кабестана. В арсенале уже отлили заклёпки и болты, на которых был изображён крылатый лев знак Великой Республики. В Средние века Венеция являлась республикой во главе с дожем, которая была крупным центром посреднической торговли между Западной Европой и Востоком. Неподалёку лежали огромные рулоны разноцветных материй для парусов до килош и весов. Сейчас солнце садилось, и через 3 часа колокол прозвонит об окончании работ. К этому времени галера должна быть закончена, и господин Дандола выиграет спор. Ради такого случая господин Дандола нарядился в красный сюртук, доходящий до земли. Сверху была накинута белая мантия с золотой пряжкой на правом плече. Он выглядел тем, кем и был на самом деле, богатым, знатным гражданином, умеющим ценить красоту. Но если бы кто-нибудь посмотрел на него, когда полы его красивого плаща распахывались от дуновения ветерка долетающего с лагуны, то он увидел бы старое, потрёпанное и грязное нижнее бельё. Словом, этот надушенный благородный господин был воплощением самой Венеции, этого блестящего, эффектного города который сверкал снаружи, но был нечистым и зловонным внутри. Господин Дондоло простоял целый день у лагуны. Сумма пари была крупной, и что придавало спору особую остроту, он испытывал к своему противнику жгучую ненависть. И это тоже было типичной венецианской чертой. Он повторял, что отдал бы все свои богатства только бы выиграть пари. Кроме, пожалуй, белого палаццо на площади Святого Джиминиана и красавицы Рабыни, которую недавно купил за бешеные деньги после того, как придирчиво оглядел её великолепную обнажённую фигуру на рынке рабов в Кафе. Ему так хотелось выиграть, что время от времени он подгодоривал спешащих мастеров, обещая прибавить сольди каждому, если галера доберётся до края лагуны до сигнала колокола. Если бы в арсенал пустили зрителей, им было бы интересно понаблюдать за процессом строительства, но зрителей туда не пускали.